Глава 38. Би Глаза у нее были закрыты, но она чувствовала запах скошенной травы и воды в реке. Ветер трепал ее волосы, а она все сильнее работала ногами, чтобы оказаться подальше над водой. Ветка, вокруг которой была обмотана веревка, опасно скрипела, а пальцы Би все крепче сжимали качели, пока у нее не побелели костяшки пальцев. Она не задумывалась о том, как вернется на берег. Она не остановилась ни на секунду перед тем, как потянуть на себя качели из старой грязной шины. А ведь ее тело в 35 лет не могло быть таким же гибким, как в 16. Не говоря уже о том, что они с друзьями проводили здесь долгие летние дни, а не холодные осенние. И их развлечения на Тарзанке почти всегда заканчивались падением в освежающую ледяную воду. В те годы вода выглядела грязной, и в ней плавала всякая дрянь. Просто удивительно, что никто из них не подцепил кишечную палочку. Она часто втайне от всех возвращалась сюда, чтобы воскресить в памяти те беззаботные подростковые дни, когда еще никто из них не осознавал, что с ними может случиться что-то плохое. Они нашли этот участок реки с грунтовым выступом, скрытым за деревьями и кустарниками, которые росли выше по берегу. Нужно было вскарабкаться наверх или съехать вниз по узкому проходу в зарослях, чтобы добраться до места, где собирались полдюжины подростков и передавали по кругу двухлитровые бутылки белой молнии или бутылки из-под лимонада, наполненные той мешаниной из алкоголя, который удалось стащить у родителей. Примечание. Белая молния. Марка английского белого сидра крепостью 7,5% или 8,4%. Конец примечания. Солнце отбрасывало тени в виде листьев на их джинсовые шорты, когда они по очереди подсаживали друг друга, чтобы раскачаться на веревке, свисавшей с ветки. Тогда еще не было никаких сложных конструкций с шиной. Они с криками пытались спрыгнуть на сухую землю, но у них не получалось. А потом был тот последний раз. Они много лет не приходили к реке. Они выросли и шли по жизни дальше. Все трое учились в университетах, а мальчики, на которых они пытались произвести впечатление, уже увлеклись другими девочками, менее образованными и более веселыми. Взрослость в них разрасталась как опухоль, которую почти невозможно распознать в самом начале. А когда они ее все таки заметили, она уже стала неизлечимой. Почувствовав необъяснимую острую необходимость вернуться, они приехали домой летом после первого курса. Того года, в которой жизнь Би резко изменила направление и пошла по новому пути. Словно с их глаз упали шоры, они поняли, что плохое случается и с хорошими людьми и они принялись бороться с этим всеми доступными средствами. В то лето они будто вновь стали подростками. Субботними вечерами работали в барах, одни проводили, загорая в саду у родителей Элеоноры или у реки. Вечера, которые они не работали, проходили в алкогольном тумане. Теперь встречались только они втроём, надев джинсы и мартинсы, а не тот минимум одежды, которым вообще можно было безнаказанно улизнуть из дома. У Би возникло ощущение, будто ее подруги знали, что она выходит из-под контроля. И у них было два варианта на выбор — попытаться затянуть ее назад или находиться как можно ближе к ней, когда она упадет. «Кто меня подсадит?» Теперь солнце пробилось сквозь облака, Би прекратила работать ногами и немного отклонилась назад. Она слышала слова так четко, словно произнесла их вслух всего несколько секунд назад. Она представляла в своём воображении, как, пошатываясь, поднимается на ноги, отряхивает джинсы и пытается встать прямо. «Эй, нельзя же прийти к реке и не покачаться на качелях. Кто меня подсадит?» — спросила она тогда. Карен лениво открыла один глаз, посмотрела на нее и снова его закрыла. «Не дури». Нельзя идти плавать после того, как ты столько выпила. Ты не права. Би ткнула пальцем в сторону подруги, хоть Карен и не могла ее видеть. Так говорят про еду. Нельзя идти плавать в течение двух часов после еды. Насчет выпивки ничего такого нет. Карен права, Би. Но Би не слушала. Она уже обматывала веревку вокруг запястья и оперлась ногой о дерево, чтобы от него оттолкнуться. Она стала выше с тех пор, как приходила сюда в последний раз, и еще немного похудела, поэтому взобраться на сиденье без чьей-либо помощи оказалось легче, чем она ожидала. Оно находилось у нее между ног, ей было неудобно, а ветка над головой почти демонстративно стонала. Но Би выпила слишком много, чтобы обращать на это внимание, или, может, дошла до такого состояния, когда ее уже ничто не волновало. Она оттолкнулась ногами от дерева и, вращаясь, полетела над рекой, закрыв глаза, чтобы выпитый алкоголь не стал подниматься вверх по горлу. Когда она снова их открыла, все вокруг смазалось и стало одним зелено-коричневым пятном. Деревья, берег и река. Би больше не могла определить, что есть что. И такой, казалось, была вся ее жизнь. День сливался с ночью. Алкоголь размывал границы дней, не отличимых друг от друга. Даже Карен и Элеонора не знали, сколько она пила. Не знали, что ее куратор в университете сказал ей, что если она планирует приехать в таком же состоянии, в котором уезжала, то может вообще не возвращаться. Треск сиденья прозвучал словно выстрел, эхом разнесшийся над рекой. Она начала падать, едва осознав происходящее — И вошла в ледяную воду с такой силой, что воздух мгновенно вышел из ее легких. Она стала инстинктивно работать ногами, чтобы всплыть на поверхность, а там начала судорожно хватать воздух. Шок уступил место облегчению, и она уже собиралась помахать двум подругам, кричавшим на берегу, и дать им знак, что с ней все в порядке, но тут течение снова потянуло ее вниз. С тех пор... Каждый раз она вспоминала тот случай с улыбкой. Они смеялись с Элеонорой. «Помнишь, ты тогда так напилась, что чуть не утонула в реке?» Но Карен отказывалась об этом говорить. Она больше никогда не возвращалась в то место после того, как Элеонора бросилась в воду, чтобы вытянуть подругу на берег. Она давила Би на грудь и всхлипывала, пока Би не закашлялась и не выплюнула из себя половину реки вместе с содержимым желудка. Может, все дело было в том, что Карен тогда застыла на месте, всегда предприимчивая Карен не могла пошевелиться в экстремальной ситуации. За все годы их знакомства с Би Карен никогда не заходила в реку, но после того происшествия она стала относиться к ней почти как к врагу — физическому существу, которое тайно замыслило отобрать у нее подругу навсегда. Со временем, когда Би с Элеонорой это поняли, Они прекратили говорить про тот случай в ее присутствии. Сама Би испугалась в достаточной мере, чтобы несколько дней вообще не прикасаться к алкоголю. А затем ей показалось, что нет необходимости каждый день напиваться до потери пульса. Она вернулась в университет более-менее трезвой и субботние вечера посвятила занятиям, чтобы наверстать упущенное, а не поискам того, что она сама не могла выразить словами, или попыткам доказать себе, что пережитое на нее никак не повлияло. Она позволила себе вылечиться. Поэтому в некоторой степени река оказалась третьей лучшей подругой, которая у нее была. Один раз она спасла ей жизнь, и, может, это снова сработает. Так думала Би, распрямляясь и бросаясь в воду.